Глава 26. Регина. Я снова проснулась в одиночестве, резко вскочила, вспоминая, где я нахожусь. Несколько мгновений мне потребовалось, чтобы сообразить, что я уже неделю живу с Ваней. Мне все еще казалось, что это сладкий сон, из которого не хотелось возвращаться в реальность. Мы закрылись и спрятались от всего мира, но проблемы остались. И это были не те проблемы, которые можно долго игнорировать. Но Копацкий не позволял мне думать о плохом, только своим присутствием разгоняя хандру и самобичевание. Прошла всего неделя, а я уже не могла без него и понимала, что если снова его потеряю, уже не выживу. Больше не выплыву с того дна, которым представлялась жизнь без него. Без объятий, совместных завтраков и рычащего «моя, только моя, никому не отдам». И я умоляла не отдавать. Мысленно каждый раз в ответ кричала, чтобы оставил себе, забрал у всего мира. Наркоманка, которая снова приняла дозу, подсела и больше не хочет слезать. Такой я сама себе виделась. Прислонила руку к груди и нашла медальон, который Ваня подарил вчера. Сжала в руках, словно черпая в нем силу и решительность. Накинула его в футболку и пошла в ванную. Дверь его кабинета была открыта, а Ваня снова, как и почти каждое утро, что-то сосредоточенно высматривал на экране компьютера, изредка щелкая мышкой. Я уже знала, что в такие моменты он недоступен для окружающего мира, находясь в собственном. Постояла несколько минут на пороге, солюбовавшись тем, как решительно он сдвигал брови, пробегая глазами по экрану, и все еще не верила до конца, что теперь он мой. Точно-точно, правда-правда, весь целиком мой, и я могу в любой момент подойти и обнять его, поцеловать, поговорить о чем угодно. Улыбнулась своим мыслям и отправилась принимать душ. После, как обычно, отправилась на кухню готовить нам завтрак. Это стало нашей первой маленькой традицией. Достала из холодильника овощи, яйца и с замиранием сердца ждала. Ваня подошел бесшумно, обнял меня со спины за талию, утыкаясь носом в макушку. «Доброе утро!» — хрипло прошептал он, смыкая руки у меня на животе и прижимаясь всем телом. Я улыбнулась широко и искренне, захлебывая своим маленьким и таким уютным счастьем. По телу пробежали мурашки, а из живота привычно уже налился теплом. Он делал так каждое утро. Просто подходил, обнимал сзади и стоял так, пока я не приготовлю завтрак. Повернулась к нему и попросила. — Работай днем, Вань. Я не буду тебе мешать. — Ты мне не мешаешь, — нахмурился он. — Я просто не хочу терять наше время. У нас его будет полно, а ты от недосыпа становишься рассеянным. Беречь себя нужно. Все-таки не восемнадцать. Сказала и задвигала бедрами, потираясь о его пах. Регина! прорычал он, сверкнув глазами. Я опустила ресницы, чтобы он не видел, как загорелись мои глаза. Я снова полюбила зажигать огонь внутри этого айсберга. Пожалуйста, спи по ночам, а днем работай, а я, если ты позволишь, просто буду сидеть рядышком и смотреть на тебя. Если ты будешь сидеть рядышком в таком виде, приподнял он бровь, намекая, что на мне надета только его футболка на голое тело, то работать я не смогу. «Тогда я буду в соседней комнате», — решила я. Ваня вздохнул, снова поцеловал меня и покорно дождался, пока я приготовлю омлет. И только когда я выключила конфорку, разжал руки и включил кофемашину. «Я бы хотела позвонить Лизе», — призналась я, раскладывая омлет по тарелкам. «Ты не против?» «Не против». «Поговорим?» — серьезно уточнил он, а у меня почему-то сердце забилось в груди с удвоенной силой. «Конечно», — кивнула я. О чем? Мы сели за стол, Ваня расставил чашки с кофе, взял вилку и взглянул на меня. А наследство этого его отца. Я поперхнулась воздухом, закашлялась и округлила глаза. Копацкий постучал меня по спине и резюмировал. Я так и думал. «И что оставил мне папа?» — хрипло уточнила я. «Деньги. Много?» «Но если не покупать острова и яхты, то на безбедную жизнь вполне хватит». «Где живет твой брат?» «В нашей старой квартире, где жили мы с папой», ответила я, откладывая вилку. «Аппетит пропал». «Живет в квартире отца и не сказал тебе о наследстве?» задумчиво барабаня пальцами по столешнице проговорил Ване. «Что ты выяснил?» «Пока ничего не понятно». «Ты когда-нибудь слышала фамилию Горский?» Копацкий сканировал меня внимательным взглядом. «Никогда», честно призналась я. «Со мной работу никогда не обсуждали. И при мне тоже». Ваня кивнул и погрузился в свои размышления, а у меня снова возникло почти непреодолимое желание поговорить с Андреем. И мерзкое чувство, что все десять лет из меня делали бездушную марионетку, легко мной манипулируя. И самое ужасное, что я позволяла им это делать. Настолько закрылась в своей боли, обиде и нежелание жить в реальном мире, что не замечало ничего вокруг. И от этого ощущения стало ужасно гадко от самой себя. «Не вини себя», — приказал Копацкий, протянул руку и коснулся ладонью моей щеки. «Твой Владик и брат — отличные манипуляторы, малышка. У тебя не было шансов. Он был прав. Я бы даже сбежать не смогла, но легче не становилось. Поэтому прошу». «Не говори с ними без меня», — убедительно попросил Ваня. «Только со мной, ладно?» «Помнишь, к чему привел твой последний разговор с братом?» «Я могла только кивнуть, лениво ковыряясь в омлете. Помню, как полночи рыдала у него на плече, выплакивая нашу общую боль. «Твоим разводом я тоже займусь сам», — снова заговорил Ваня и уточнил, сузив глаза. «Ты же не против?» «Нет», — замотала я головой. «Тогда давай позавтракаем, ты позвонишь своей подруге, а я на часик сгоняю на работу. Хорошо, маленькая?» Он снова просил отпустить его. «Хорошо», — согласилась я. «Иди ко мне», — позвал Ваня. А я снова забыла обо всем, с готовностью падая в его объятия.